На зелёной полянке, я не вру, никогда потерял я ботинки, пустяки. Не беда, потерял я ботинки на зелёной полянке, возле самой тропинки, пустяки. Не беда. По тропинке знакомой, я не вру, никогда добежал я до дома, пустяки. Не беда. А навстречу ботинки мне идут. Под тропинки приминают тропинки Пустяки, не беда! И мой правый ботинок Я не вру никогда Говорит мой ботинок Пустяки, не беда! Мы отправились двое В королевство такое Где и горе, и не горе И беда, не беда! Я расскажу вам сказку О злом короле И его веселом слуге Иржике о красавице с золотыми волосами и о том, как звери отплатили добром за добро. Это очень старая сказка, но в ней всё-всё правда. Ну, какая бывает в сказке, конечно. Вы слышите, трубят трубачи. Это значит, король просыпается. Да-да, тот самый старый злой король из сказки. Проснулся король, и значит, сказка уже началась. Батюшка король батюшка просыпается. Король батюшка просыпается. Ясный сокол глазки открыл. Солнце наше красное проглянуло. Тише, тише. Король батюшка рот открывает. А. Хорошо ли почевал король батюшка? Какие сны видавала? Не болит ли чего, батюшка? Нетрежал ли бачок, батюшка? <рес> Будь, Будь здоров, здоров, ясное солнышко. <рес> Будь здоров, король, король батюшка. Э вот велю вас всех сейчас выпороть. Ой, что батюшка. ты, царь батюшка? Не даёли вы мне. Не что? Очень не даёли. Ну что батюшка. ты, царь батюшка? Там у свечи да. рыбы, вот рыба, это у рыбы, да у рыбы. Ну кто, ну рыбы. кто, кто, кто там кричит? Ну чего ты кричишь, чего кричишь? Пустите меня в король его милости. Да нельзя, нельзя, король спит, чего ты лечишь-то? Ну, а ты чего врешь? Я ведь не сплю. Пусти ты старуху. Пусти старуху. Ходи, старуха. Ну, что тебе надо? Здравствуй, король твоя милость. Ну чего да, зачем пришла? Купи рыбу, король. Какой зачем-то на мне? Купи, купи не пожалеешь. Рыба непростая. Непростая? Это непростая. Ну-ка, прогони-ка этих своих придворных. А как же? Э, ну-ка, одним духом все вон отсюда. Давай, уходите. Уходим. Ну, уходим, царь бачки, ток не гнев и всё. Уходи. Так, ну, ну, что это там у тебя за рыба? Ну, показывай. Вот какая рыба. О -о -о. Ха -ха. Правда, я такой никогда у себя в королевстве не видал. Слушай, так может, она у тебя ядовитая? Да что ты, что ты? Прикажи эту рыбу зажарить, съешь ее и... и ты сразу начнёшь понимать разговор всех зверей, рыб и птиц. О. Да, даже самый малый жучок что-нибудь пропищит, а ты уж будешь знать, чего он хочет. Что? Будешь самым умным королём на свете. Самым умным? Ну <связь> что, это можно, а? Ну, давай, свою рыбу. Давай-давай-давай-давай-давай, бери деньги и уходи. Спасибо, король. Ступай. Не пожалеешь. Ух ты, вот теперь я буду самым умным на свете. Я завоюю весь мир. Хо-хо-хо. ай трай да да да тер ра тер да да да тер тер тер самый умный король ж не плохо самый умный король и звучит хорошо вай да да да тер ра тер да да да тер тер тер На зеленой полянке я не вру никогда, Потерял я ботинки пустяки, не беда. Потерял я ботинки на зеленой полянке Возле самой тропинки пустяки... Не Эй, Ижик! Само утро распевает, как птица! На зеленой полянке я не вру никогда, Да бежал я до дома пустяки, не беда. А навстречу ботинки мне идут по тропинке, приминают тропинки. Пустяки, не беда. Я здесь, Твое Королевское Величество. Эти пустяки, не беда. Зажарь-ка мне вот эту рыбу к обеду. Ну и рыбина. Это ж просто удивительно, и рыбина. Сейчас зажарю. Только без млудовства. Если съешь хоть курицу, Кусочек. А попробовать? А если вдруг не дожарено? Если съешь хоть кусочек. А если не досолено? Если попробуешь хоть кусочек. Или подгорело? Ой. Если съешь хоть маленький кусочек. Отрублю голову, понял? Всё понял. Всё понял. Твоя королевская милость. Ну вот. Иду на кухню. Так. Ну-ка поглядим, что за рыбина такая. Чудеса. Каждая чешуйка светится разноцветным огнём, как радуга. Жалко чистить такую рыбу. Так. Ну да против королевского приказа не пойдёшь. Там и смех, и веселье, я не вру никогда. Там кружат карусели, пустяки, не беда. И танцует, как будто сам король не обутый. Босиком не обутый, ха-ха-ха, вот тогда. Тут застыл я на месте, я не вру никогда. никогда не пойти ли нам вместе пустяки небеда я отлично станцую с королём я станцую с посиком я станцую пустяки небеда рыба не румянится не покрывается корочкой а становится прозрачной а кто же её знает зажарилась она или нет надо попробовать как будто готово Кусочек. И нам, и нам, нам жареной рыбы, жареной рыбы, жареной рыбы. Кто это? Никого нет. Одни мухи. И нам, жареной рыбы, жареной рыбы. рыбы, кусочек. Странно. Раньше я не понимал, о чем говорят мухи. Ну, ладно. Надо остудить рыбу на окне, да подавать королю. А денёк-то нынче хорош, солнышко светит, гуси по траве шагают. Куда пойдём? Куда? Пойдём куда? Пойдём. К мельнику на да, ячменное поле пойдём. К мельнику на ячменное поле идём к мельнику на ячменное поле. Пойдём. Да, да, да. К мельнику на ячменное поле пойдём. Да да да да, да, да, да, да, да. да это ж гуси говорят. Теперь я кое-что начинаю понимать. Это непростая рыба. Пожалуй, одного кусочка-то мне маловато будет. Вот теперь покрасивее разложу на блюде и королю. Рыба готова? Кушай, король. Ну как, Иржик, вкусная рыба, верно? А? Не знаю, король, я её не пробовал. Не пробовал? Ну, то-то же. Уйди. Но вам, конечно, ясно, что с тех пор, как Иржик попробовал чудесные рыбы, он начал понимать всё, о чём говорили друг с другом звери. Он узнал, что жизнь их не такая уж лёгкая, как думают люди. Есть у зверей и горе, и заботы. Иржик стал жалеть зверей и старался помочь каждой самой малой зверушке, если она попадала в беду. А король Король внимательно глядел на Иржика и всё думал: попробовал он рыбу или нет. Однажды король велел подать двух верховых лошадей и поехал вместе с Иржиком на прогулку. Король, как всегда, ехал впереди, а Иржик за ним. Горячий конь Иржика всё рвался вперёд. Иржик с трудом его сдерживал. Конь заржал, иржит, и король тотчас поняли его слова. Ну давай, брат, поскачем и перенесёмся одним махом через эту гору. <свят> Хорошо бы, да на мне сидит этот старый дуралей ещё свалится. Удобно будет всётки король. И <смех> чего смеёшься, ёжик? Я тебя сберёшь накал. А я вспомнил, твоя королевская милость, как два поварёнка таскали друг друга за вихры. А? А, может быть, ты чему-нибудь другому смеёшься? Да нет, твоя королевская милость, не Да может быть кто-нибудь что-нибудь сказал? А? а я не слышал, твое величество. Я слышал. Да тут и нет никого, кроме нас с тобой. А. Вот и смотри у меня. Вы всё настроение испортили. Я передумал. Я могу передумать, я не могу. Могу. Да попять вот передумал. Я едем домой. Как скажешь, твое величество, домой? Так домой. потек дамой. Король, конечно, не поверил Иржику. Как только приехали во дворец, он велел налить ему стакан вина. "Но смотри", сказал король, "если не долиёшь или перельёшь, прикажу отрубить голову". Король решил отделаться от ержика. Он один хотел быть самым умным на свете. Взял Иржик кувшин с вином и начал осторожно лить вино в тяжёлый стакан. А в это время влетели в открытое окно два воробья. Летают по комнате и на лету дерутся. Один воробей держит в клюве три золотых волоса, а другой старается их отнять. И кричат, отдай, кричат. Отдай, отдай, вор, вор, вор, они мои, они мои. Не отдам, не отдам. Я их подхватил, когда красавица причесывала золотые косы. Таких волос нет ни у кого на свете. Отдай, отдай. Не отдам, отдай. не отдам, за кого она выйдет замуж, чтобы будет самым счастливым. Отдай, вор, вор, вор отдай. Бей, вор, отдай, вор, отдай, вор, отдай, вор. Вот что кричали воробьи. Потом они взъерошились и, схватившись, вылетели за окно. Но один золотой волос выпал из клюва, упал на каменный пол и зазвенел, как колокольчик. Ага! Эх, ты пролил вино, теперь прощайся с жизнью. Твоя воля, коровая. А чья же, конечно, моя. Ну, Но... постой. Я передумал. Я же могу передумать. Наклон, а то я и король. Подними-ка вот этот золотой волос. Какой волос? Куди? Вон. Вон, вон, вон, вон, блестит на полу. А я не вижу. А! Странный волос, вроде вы из золота сделан. Откуда он здесь? Откуда? А ты что ничего не слышал? Ну, ну ладно, ладно, ладно. Ты, куть, вот, ержик, если ты найдёшь девушку, которая потеряла этот волос и приведёшь её мне в жёны, я тебя, пожалуй, помилую. О, ну, всё понял. Отправляйся пешком идти. Возьми коня. Да возвращайся быстрее. До свидания. Твой имес. Поехали. Вот мы и до леса добрались. Что это? Горею пахнет. И огонь? Горит сухой куст. Видно, по сухих грекастёрды да не задушили. Там помогите. Горим. Что, кричи? Помогите нам поравьям. Меньше. Вот куст тон, там муравейник, оказывается. Гори, гори, помоги нам, муравья. Гори, пожалуйста. Ну как не помочь, Это спустяшное пожарим. дело. Раз. Раз. Раз. Ой, вот и пламя тебе. погасло. Спасибо тебе, Иржик. Мы не забудем пожарим. твоей доброты. А если понадобится помощь, надейся на нас, Иржик, надейся, надейся на нас. Надей. До свидания, малыши. Спасибо на добром слове. Ну, мой конь, поехали. Хорошиво здесь в лесу. Прохладно. Кар-кар. Помоги их же к нам воронять. Мы выполись гнёзда, а летать не умеет. Как не помочь? Давайте-ка я вас в гнездо подсажу. Вот так? Спасибо. Вот так. Haw Спасибо. Прощайте, молодцы. Больше не падайте. Кар-рар. Если что нужно, надейся на нас. Надейся на нас. Обошёл я посвета, видно прячиться где-то царство добрае это. Пустики. А вот и рыбаки. Эй, что да что это они никак дерутся? Вот, ежик говорит: "Моя сеть". Значит, ты золотая рыба моя? Э? А лодка и, чья? Не чья? чья лодка? Моя, что без моей лодки ты вы сеть не закинул? Нет, я поймал её. Да я... бросьте вы шуметь, ребята. Продайте-ка мне эту рыбу, а деньги поделите между собой. А сколько дашь? Может, ты правда продашь? А? Да вот вам все мои деньги. Идёт? Идёт. Идёт. Mm -hmm. Ну и правда, чего зря спорить? Чего да, ты затеял? Да бери свою рыбу. На. No. А ты, золотая рыбка, ступай-ка в море. Спасибо. Если нужна, будет тебе мангель. До свидания, рыбка! Спасибо на добром слове! А куда идёшь ты я. шагаешь, добрый человек? А да, куда идёшь? -то? Да вот ищу невесту для своего старого короля. Велел привести ему красавицу с золотыми волосами. А, -а, -а. а где её найдёшь? Поможем. Да надо. Красавица с золотыми волосами на всём свете только одна. Вон, видишь остров? Где? Вон, вот, -во -во, видишь, вон. А, а на острове хрустальный дворец. Вон светится, видишь? Так вот там живёт Златовласка и её 11 сестёр. Ага. Да все они дочери нашего короля. Так, так, так, так, так. А как же мне туда попасть? Да садись в лодку. Да садись. Садись, мы перевезём тебя на остров. Садись. Это же замок, а? Так и блестит все, так переливается на солнце, а? Ну, красота! А с кем же говорить насчет дочки-то, а? С королем, наверное? Король! Эй! Король! Кто зовет меня? Это я, Иржик! Мой король прислал меня за твоей дочкой с золотыми волосами. Он её хочет в жёны взять. Ха -ха -ха -ха -ха. Хочет взять в жёны? Да. Ха -ха -ха. Прекрасно. А он молодой? Нет, старый. Добрый? Да, нет. А вообще, как сказать? Ага. Тогда согласен. Ха-ха-ха, ещё бы. Старый, да злой, да чем не жених? Я отдам за него свою дочь, но с условием. Ты должен будешь выполнить три моих задания. Иди поспи с дороги, отдохни, а завтра придешь ко мне. Хорошо спалось Иржику. В окна дул всю ночь морской ветер. шумел прибой, а иногда даже залетали на постель мелкие соленые брызги. Спал хорошо, но, понятно, устал с дороги. А как проснулся, сразу встал и пришел к королю. Здравствуй, король. Здравствуй. Какие твои задачи будут? Ну что ж, Иржик, вот тебе первая задача. Носила моя золотоволосая дочь от жерели из жемчуга. Оборвалась нитка и... И все жемчужины рассыпались в густой траве. Собери их все до единой. Да. Ну что ж, пойду, король, попробую. Попробуй, попробуй. Эх, ведь ни одной жемчужины не видно. Вот были бы здесь друзья-муравьи. Вот они бы помогли мне. Мы тут! Мы тут! Мы тут! Мы тут! Чем тебе помочь? Собрать жемчужины? Мы мигом! Держи! Вот! вот. И вот! вот? вот, еще. Еще. вот еще. Еще. И ещё! И ещё! И ещё! Вот. И ещё одна! И держи! И ещё! Вот, вот. вот. ещё одна! Вот. Всё! Больше ни одной нет! Неси и ржи к королю! Спасибо вам! Малыши! Вы ведь и вправду помогли мне. Король! А, король! Я иду. Ну иди, иди. О! Держи. Что? Собрал? Все до едины? Все. Сейчас посчитаю. 10, 17, 19, 20, 21, 22. Сорок семь, восемьдесят четыре, девяносто семь, сто одна. Да, всё верно. Хм, ну хорошо. Дам тебе потруднее задачу. Вот что, Иржик, купалась моя золотоволосая дочь и уронила в море золотой перстень. Достань его. Ну уж это я не знаю, король. Я уж не так хорошо и плаваю. А это уж не моя забота. Понятное дело. Ладно, попробую. Эх, была б тут моя золотая рыбка, может, она и выручила бы меня. Не грусти. Я здесь. Видела я только что щуку с золотым перстнем на плавнике. Будь спокоен, я его добуду. Я буду ждать. Рыбка! Держи. Держи. Вот он, этот персти. Держи. Ну, спасибо тебе, рыбка. Удивиться же, король, а? Пойду, отнесу его перстень. Король! Эй, король! Я иду! Держи перстень. Ловкий ты парень, нержик. Ну хорошо. Теперь реши мою последнюю задачу. Принеси мне живой и мёртвой воды. Живой и мёртвой воды. Да. А где же я её возьму? А это уж не моя забота. Я даже не слыхал, что такая есть. Эх, были бы здесь мои воронята. Уж они-то помогли бы мне. Кар-р-р-р-р. Кар кар кар Горилла, Ержик, мы здесь. Мы знаем, где есть живая и мёртвая вода. Кар-р-р-р мы принесём. принесём, принесём. Спасибо вам, молодцы! Ну, что бы я без них делал, а? А-а-а! Клоги, живая вода. Кар, карати, чёрный, мёртвая. Кар, кар, кар. Ну, спасибо вам, воронята. Спасибо. Король ведь глазам своим не поверит. Что и говорить, рад был иржик, ведь это была третья последняя задача. Идёт он через королевский сад и вдруг видит, между двух деревьев чёрный паук сплёл паутину, поймал муху, убил её и сидит, сосёт мушиную кровь. Брызнул иржик на паука мёртвой водой. Паук сложил лапки и упал на землю. Тогда иржик побрызгал муху живой водой. Она ожила, забила крылышками, разорвала паутину, полетела На счастье своё ты меня оживил. Я помогу тебе в хрустальном дворце. Спасибо, муха. Я как раз иду туда. Король! Эй, король! Я иду! Идишь? Ну что, достал? Достал. Живой и мёртвой воды достал. Но ну, просто чудо. Пойдём тогда в белый зал с золотым потолком. Там за хрустальным столом в хрустальных креслах сидят 12 моих дочерей. Все они красавицы, а золотоволосая одна. Угадаешь, твоё счастье. А нет, пеняй на себя. Перед из зала в хрустальных креслах сидели двенадцать красавиц. На всех одинаковые длинные платья, а на головах белые покрывала волосами видно. И до того похожи одна на другую, что Иржик только махнул рукой и опустил глаза. Где тут узнать Златовласку? Ну, выбирай. Угадаешь твоё счастье. А нет, уйдёшь отсюда один, как пришёл. Уж и не знаю, как мне решить твою задачу, король. Но уж это не моя забота. Иржик, жив и диво круг стало. Я тебе подскажу. Это? Нет, не это. А может это? Нет, не это. Я сяду на плечо золотоволоски. Вот это. Король. Вот она. Ну, парень, твоё счастье. Сбрось покрывало. Златовласка. Ну и красавица. Никогда не видал такой. Королевна взглянула на Иржика и отвела глаза. Такого красивого и статного юноши она не видела ни разу. Сердце у королевны тяжело билось, но отцовское слово закон. Придётся ей идти замуж за старого злого короля. повёз иржик невесту своему господину всю дорогу берёг её следил, чтобы её конь не спотыкался, чтобы холодная капля дождя не упала на её плечи. грустное это было возвращение, потому что иржик полюбил золотоволосую красавицу, но не мог ей об этом сказать. Тарый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу и приказал быстро готовить свадьбу. Ну вот тебя, ержик, я помилую. Хотел я тебя повесить на суку за слушание. Ведь я знаю, ты попробовал тогда волшебную рыбу. Но так и быть. за твою верную службу прикажу я отрубить тебе голову И на утро казнили Иржика Зарыдала золотоволосая красавица бросилась она к Иржику И никто не заметил, как обрызгала она его живой водой. Иржик вскочил, молодой, весёлый, ещё более красивый, чем был до казни. Король увидел Иржика и удивился, как это он ожил, да ещё стал таким красивым. Король был хитрый старик и тут же решил извлечь из этого случая выгоду. Палач, где палач? Палач! Отруби мне голову, а потом пусть злотавласка оживит меня. Я буду самым молодым и красивым. Та-ра-да-да-ра-да-да-ра-да-да-ра. Палач, руби. И палач с охоты отрубил голову старому королю. А вот оживить короля не удалось. Зря только вылили на него всю живую воду. Должно быть, было в нём столько злости, что никакой живой водой не поможешь. Похоронили короля без слёз под барабанный бой, а так как стране нужен был умный и добрый правитель, то и выбрал народ правителем Иржика, ведь он был самым мудрым человеком на свете. А злата ласка стала женой и ржика. И они прожили долгую и счастливую жизнь. А так кончается сказка, которую я хотел вам рассказать. Сказка о злом короле и весёлом иржике.